Глава 57. Дмитрий. После звонка Арины я сразу же сел в машину и поехал к ней за сыном. Я немного успокоился, когда услышал, что с Денисом все хорошо, и он в надежных руках. Но я все еще не понимал, почему же он ушел из дома. Никаких ссор у нас не было. Дома все спокойно, по крайней мере, по словам Ларисы. Я-то ведь сейчас постоянно в офисе. Отец несколько недель был в свадебном путешествии, и все дела свалились на мои плечи. Дома я бывал редко. Я понимал, что нужен Денису. Но я хотел наверстать упущенное, когда мой отец вернется и продолжит свою работу. А пока я вынужден пахать за двоих. Я не могу все бросить и подставить отца, который так усердно строил этот бизнес в течение многих лет. Денис уже большой и должен понимать это. Я подъехала к дому Арины и поднялся на нужный этаж. Позвонил в дверь, и через несколько секунд хозяйка квартиры ее открыла, впустив меня внутрь. Когда увидел Дениса целым и невредимым, то со спокойствием выдохнул. Однако я злился на него за такой поступок. Разве можно вот так молча убегать? Я чуть с ума не сошел от переживаний. Арина стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на меня недобрым взглядом. Наверное, она винила меня в произошедшем, и я могу ее понять. В этом действительно есть моя вина. Пока Денис одевался, я смотрел на Арину и понимал, что я до сих пор скучаю по ней. В голове сразу мелькнули воспоминания о наших прогулках, о том, как мы танцевали на свадьбе и многое другое. Но у нее теперь своя жизнь. Я видел ее счастливую с тем парнем в кафе. Наверное, она нашла свое счастье. И этот человек, наверное, достоин ее больше, чем я. Она светлый и добрый человек, который заряжает позитивом с первых минут общения с ней. А я противоположность, угрюмый, черствый, вдобавок еще и помешан на своей карьере. Ей нужна семья, уют и тепло. Как бы я хотел дать ей все это. Я готов был меняться, но слишком поздно все осознал. Мой поезд уже ушел, и она никогда не вернется ко мне, ведь она знает все мои недостатки и, по всей видимости, не готова с ними мириться. Я искренне желаю ей счастья. Хотя, признаться честно, когда я увидел ее с другим, у меня жутко зачесались кулаки. Я никогда не испытывал такой сильной ревности». Даже живя в браке с Ларисой, я не ощущал ничего подобного. Хотя мы прожили с ней несколько лет, а потом она ушла к другому. Однако это вызвало во мне чувство совсем отличной от ревности. Я испытал некое облегчение, когда она ушла. Наш брак не был счастливым. Ни для меня, ни для нее. Я женился на ней, потому что так было нужно. Она забеременела, и я как порядочный мужчина взял ее в жены. Мне казалось, что все так и живут, что любовь, она именно такая. Однако, когда я встретил Арину, я понял, что любовь — это совсем иное. Это когда ты хочешь постоянно ее видеть, когда ты радуешься ее улыбке, смеху, когда готов ради нее на все, даже изменить свои жизненные принципы, с которыми жил много лет. И я бы изменился ради нее. Вот только Арина, по всей видимости, не испытывала ко мне того же, поэтому и ушла. Встретила парня, который разделяет ее взгляды на жизнь, которого не нужно менять. Мне было больно все это осознавать. Однако любовь — это желать счастья для нее. И если ей будет лучше с ним, то пусть так и будет. А я, я переживу как-нибудь. «Я готов», — пробубнил Денис, когда оделся. «Спасибо, Арина», — сказал я девушке. «Не за что», — ответила она, даже не взглянув в мои глаза. «Это почему-то зацепило меня. Неужели я стал ей так противен, что она даже смотреть на меня не хочет?» «А с тобой мы поговорим дома», — сказал я сыну и строго на него посмотрел. Мы с Денисом вышли из дома и сели в автомобиль.